Не прошло и месяца со дня появления Бекки Шарп в доме сэра Питта, а ее все реже можно было увидеть на половине этого достопочтенного джентльмена и все чаще в нарядной голубой гостиной его престарелой сестрицы мисс Кроули. Это весьма огорчало экономку Брикс и горничную Фаркин. «Ну что, Феркин, мисс Кроули плохо?» хуже и быть не может вы хотите послать за доктором нет за ней опять за ней ну да ну да чему этого удивляетесь она требует чтобы позвали её. она не подпускает меня к тебе меня который скоро 40 лет или Почему это? Никто не отвечает, когда я зову. А, это Брикс. Вы послали Забеки? О, мой друг, мой дорогой друг, как вы себя чувствуете? Что это за дурацкий вопрос? Прекрасно. Я всегда прекрасно себя чувствую. Не подать ли вам чего-нибудь, мой друг? Ах, нет. Скоро ли придёт мисс Бекки? Сейчас, сейчас. Терк, уже побежала за ней. Ну, подвиньте моё кресло к столику и ступайте. Сейчас, мой друг. Сейчас. Дома ли родан? Нет, мой друг, он всё ещё не приходил. Ну, ступайте, блин, довольно слез, перестаньте хрызнуть. Ваш шкалат, мисс Кроули, где это вы пропадаете, моя милочка? Вы знаете, что я скучаю без вас. А сэр не отпускает меня ни на минуту, сударыня, всю ночь я переписывала его бумаги. сорпит старый дурак. А вы, моя прелесть, просто маленькое совершенство. Вы поражительно маленькое сокровище. И все они не понимают, кого они обрели в вашем лице. Перестаньте хныкать, Брикс. Это невыносимо. Мисс Брикс очень огорчена тем, что вы с ней суровы. Пожалуйста, не броните ее. Я вижу, мисс Брикс, что мое пребывание в этом доме нарушает ваш покой. Не огорчайтесь, мой дорогой друг, я скоро уеду. Что за взор? Куда? Конечно, мисс Кроули в деревню, как только вам станет лучше. куда вы не уедете, я не могу без вас. Ой, ну, ступайте, ступайте, ступайте. Ну разве можно схоронить в деревне такой сокровище, как вы? Да, да. Бекки, вы сокровище, не спорьте со мной. И если б заслуги вознаграждались по достоинству, вы были бы герцогиня. О, не скромно. я считаю вас равной себе во всех отношениях. И вам вовсе не пристало быть в подчиненном положении». А происхождение – это чепуха, моя милая. Ах, я бы страшно хотела, чтоб какой-нибудь вельможа похитил вас. Это было бы восхитительно. В карете с двумя форейдерами. А -а -а -а. Глупышка. И потом, мне очень нравится, когда какой-нибудь бедняк убегает с богатой девушкой. Я просто мечтаю о том, что продан похитил какую-нибудь девушку.